Глава вторая. Как добраться до счастья? Дмитрий Хара. Давайте проведем опрос. Кто считает себя перманентно счастливым человеком? Кто счастлив всегда? Нет таких. Как вы думаете, почему? Почему нет людей, которые находятся в состоянии перманентного счастья? Зал. Много страхов и убеждений, которые мешают человеку жить но если их проработать, тогда можно надеяться, что уже идешь к счастью. Дмитрий Хара. Теперь подумайте, когда вы считаете себя счастливыми, в какие моменты приходит состояние счастья. Зал. Когда происходит радостное событие, когда все хорошо, когда мы влюблены. Дмитрий Хара. Я спрашиваю о тех моментах, когда вы чувствуете состояние подъема. Зал. Когда сделал что-то значительное, достиг цели, исполнил мечту. Дмитрий Хара. А что вы считаете главным критерием счастья? Зал. Молчание. Критерии счастья. Когда я говорю с разными людьми и спрашиваю о том, что для них является счастьем, большинство отвечает так. Если осуществятся мои мечты и я смогу достичь своих целей, я точно буду счастлив то есть люди уверены, что критерием счастья является достижение цели и притворение в жизнь какой-то заветной мечты. Допустим. Возможно, ты тоже так считаешь. Это вполне объяснимо, ведь наш ум действует очень рационально. У нас чего-то нет, и это плохо, но как только это появится, сразу станет хорошо. На первый взгляд так и есть. Нет у тебя крутой тачки или квартиры в центре города, Ты ездишь на десятилетней колымаге и живешь в малогабаритной квартире в спальном районе. Ты неудовлетворен жизнью, все время подавлен, чувствуешь себя некомфортно. Много лет ты мечтаешь о том, чтобы оказаться за рулем автомобиля премиум-класса и жить в таких же апартаментах. И вот, предположим, чисто гипотетически, у тебя появляется машина твоей мечты и роскошная квартира. И в этот момент, согласно твоей теории, должно наступить счастье, полное и всеобъемлющее. Навсегда? Ведь мечта сбылась? Многим, кто пока еще не купил Феррари, кажется, что все произойдет именно так. С появлением машины наконец придут радость и счастье. Но те, кто смог себе купить мечту, знают, что это совсем не так. Но не стоит огорчаться. Если бы это было так, то наша жизнь была бы невероятно скучна и однообразна. К счастью, состояние счастья достигается иначе такой каламбур. Ответь на вопрос, есть ли у тебя реализованные мечты, цели. А теперь вспомни, как долго длилось счастье от этого. Допустим, ты когда-то мечтал о своем первом автомобиле. И вот он у тебя появился. Сколько ты был счастлив? Неделю? Месяц? Два? Ты уже и не помнишь этого. Так вот этот очень простой тест говорит лишь о том, что ты себе врешь. Достижение какой-то цели или осуществление мечты не делает человека счастливым. Это обычное заблуждение, причем довольно опасное. Многие люди всю жизнь подменяют истинное счастье приобретательством все большего количества материальных благ, и это, конечно, ведет их не к счастью, а напротив, делает все более зависимыми от вещей, связанных с ними обязательств, и превращает человека в осла, бесконечно бегущего за привязанной перед носом морковкой. Абсолютно пустая и бессмысленная погоня, иссушающая и в чем-то даже трагичная. В итоге ты живешь в ситуации постоянного стресса. Чувствуешь себя измотанным, уставшим, опустошенным. Дмитрий Хара Какое время длится счастье от покупки объекта недвижимости? Зал. Месяц, до первого платежа по ипотеке, до ремонта. Дмитрий Хара. Как долго длится радость от покупки автомобиля? Зал. Неделю или дольше? Дмитрий Хара. Сколько длится счастье, когда вы влюбились? Зал. Пока не разлюбили. Можно практическим путем проверить критерии счастья. Для этого есть отличное упражнение. На тренинге участники его выполняют парами, но упражнение настолько простое и эффективное, что его можно сделать самостоятельно. Включай умы логику и попытайся объяснить себе, чего ты хочешь в жизни и зачем тебе все это. Упражнение ⁇ Зачем тебе это ⁇ Твоя задача рассказать вслух самому себе о какой-то своей мечте или цели, желательно глобальной, может быть даже о цели всей твоей жизни. Запиши ее. Да, ты будешь говорить сам с собой, если не создашь себе партнера для выполнения этого упражнения. Итак, внятно и четко произнеси вслух свою самую сокровенную мечту или самую важную цель. Задай себе вопрос, а зачем тебе это? Конечно, ты отлично знаешь, для чего тебе нужно то, о чем ты мечтаешь. Вот и объясни это сам себе. Старайся быть убедительным. Окончив объяснение, снова задай тот же вопрос, а зачем тебе это? И обстоятельно объясни сам себе, ради чего ты хочешь все это получить. Задавай себе вопросы до того момента, пока у тебя не закончатся объяснения и аргументы, пока они не зациклятся. То есть до того момента, пока у тебя уже не останется доводов, и ты вернешься в начало цикла. На все у тебя три минуты. Тебе придется быть очень изобретательным и убедительным, чтобы объяснить самому себе, казалось бы, простые и понятные вещи. Мечтаешь о новом автомобиле? А зачем он тебе? Хочешь подчеркнуть свой статус? А зачем это тебе? Хочешь ездить с комфортом? А зачем это тебе? И так далее. Стоп. И вот цикл замкнулся. «Ну и на чем ты остановился?» «Дмитрий Хара. На чем вы остановились?» «Зал. Счастье, любовь, перманентное счастье, спокойствие, блаженство». «Дмитрий Хара. Хорошо. А те, кому не удалось зациклиться, до чего дошли?» «Зал. Чтобы войны не было». «Дмитрий Хара. Нет войны. Нигде». Как вам? Зал? Кайфово! У разных людей разные варианты критериев счастья, но есть наиболее типичные. Спокойствие. Тихая радость. Не бездействие, а радостное спокойствие. Рай на земле. Знаешь ли ты, что рай или ад – дело добровольное? Мы еще поговорим об этом. Любовь – это состояние, близкое к счастью. Когда ты в любви, то ты непременно счастлив. А теперь давай подумаем, для чего я даю на тренинге это упражнение. Комментарий. Важно понять, что бы ты в жизни ни делал, к чему бы ни стремился, какими бы амбициозными ни были твои цели, причем неважно, какого они порядка, купить новую машину, поменять квартиру, жениться, сделать весь мир счастливым и так далее, все это делается ради одного – внутреннего состояния счастья. Выполняя это упражнение, ты увидел, что все твои доводы и аргументы легко заканчиваются за три минуты, и ты возвращаешься в исходную точку. Задача этого упражнения не в том, чтобы снизить важность твоей цели, а в том, чтобы ты мог понять, что какие бы ты ни ставил цели, в какой бы сфере они ни были, спасение мира, рождение ребенка, покупка недвижимости, ты делаешь это только ради одного – внутреннего состояния, И это состояние можно назвать любым из слов «счастье», «радость», «блаженство», «кайф», «безусловная любовь» – неважно. Важно понять, что это всего лишь состояние, которое ты ощущаешь в теле. А раз это так, то не хочешь ли ты развернуть свой жизненный план задом наперед? Сначала научиться приходить к состоянию счастья, а уже потом из этого состояния ставить цели, осознавать свою миссию в мире, строить отношения, рожать детей. Возможно, ты раньше вообще об этом и не задумывался. Это не имеет значения. Не имеет значения и то, в какой точке жизни ты сейчас находишься. Но если сейчас ты понял, что цели мы ставим лишь для того, чтобы, достигнув их, ощутить момент счастья, то можно двигаться дальше. Что ты можешь сделать для себя уже сейчас? Зафиксируй в своем сознании важный момент. К чему бы ты ни стремился в жизни, Какими бы ни были твои цели, все это ты делаешь ради того, чтобы ощутить состояние счастья. Но совершенно неважно, достигнешь ты своих целей или нет, важно научиться быть в состоянии счастья здесь и сейчас. Почему нет перманентного счастья? Итак, что же мешает нам быть в состоянии перманентного счастья? Всегда. Причин бесконечно много. Привычка, отвлечения, запреты. Люди, окружающие нас, неправильное мышление, оправдание, осуждение. Но у всех этих причин один источник. Какой? Вопрос непростой. Поэтому разберем его детально. Тест. Ответь себе предельно честно на несколько тестовых вопросов. Согласен ли ты с тем, что состояние счастья – это привычка? Когда приобретаются подобные привычки? Считаешь ли ты, что твои родители живут или жили абсолютно счастливой жизнью? Да, счастье – это привычка. Привычка быть счастливым. Привычка испытывать чувство радости. Привычка жить в счастье. Эта привычка формируется в детстве, когда наше сознание еще не заполнено стереотипами, предубеждениями и чужими концепциями. Именно в этот период очень важно, чтобы ребенок рос среди людей свободных и счастливых, которые способны с радостью и наслаждением проживать каждый свой день. В детстве родители оказывают огромное влияние на формирование мироощущения ребенка. Нетрудно догадаться, каким вырастет ребенок в семье, где базовыми эмоциями взрослых являются злость, гнев, зависть, ненависть. Живут ли родители абсолютно счастливой жизнью? Если честно, то обычно во всей аудитории находится не более двух человек, которые могут утвердительно ответить «Мои родители прожили или проживают счастливую жизнь?» Не более двух. И вот родители заложили фундамент мироощущения ребенка. Дальше он идет в детский сад, потом 11 лет ходит в школу. Кстати, у тебя в школе был урок счастья? Ну, такой урок счастья. Физра, конечно, не в счет. Я сейчас не имею в виду любимый предмет или тот, который тебе давался лучше всего. Понятно, если ты гуманитарий, то для тебя урок счастья – это литература, а математика – мучения. Я говорю о предмете, который так и назывался – урок счастья, где ученики читали бы книжки про счастье, изучали бы его, а в качестве домашнего задания находили бы способы быть счастливыми. К сожалению, такого предмета не существует. И в школах нас учат многому полезному, но не учат главному. Быть счастливыми. Да и в вузах счастье не преподают. Так что получая диплом программиста, врача, журналиста, инженера, ты получаешь много нужных компетенций, но в области счастья никакой квалификации не обладаешь. Может в нашей стране есть министерство счастья, которое проводит ежегодные опросы с целью выяснить, насколько в этом году люди счастливее по сравнению с прошлым? Тоже нет. И что же получается? В нашей стране, да и во всем мире, живут миллионы людей, которые хотят быть счастливыми, но не умеют этого. И даже не понимают и не знают, с какой стороны подступиться к вопросу. Тогда, собственно говоря, и ответ на вопрос, почему нет перманентного счастья, очевиден. Потому что нас этому никто не учит. Более того, всем инстанциям, дошкольные учреждения, школа, вузы, социальные институты, Абсолютно безразлично, счастлив ты или нет, радуешься ли каждому новому дню или живешь в горе и тоске. Вот если бы счастье входило в категорию «обязательно к выживанию», то, возможно, на этот момент обратили бы внимание. Но, к сожалению, это не так. Подумай, если бы счастье вдруг стало необходимым условием для выживания, то сколько бы осталось счастливых людей на Земле? Очень мало. Дмитрий Хара. Представьте ситуацию. Пришла разнарядка оставить только счастливых, тех, кто счастлив уже сейчас. Что бы было? Зал. Все быстро научились бы быть счастливыми. Дмитрий Хара. Научиться пытались тысячелетиями, но тем не менее почему-то многие до сих пор этого не умеют. Боюсь, если бы это условие появилось внезапно сегодня, человечество бы просто вымерло. С точки зрения биологии, с человечеством все в порядке, ведь задача любого биологического вида – выживание. С выживанием человека на Земле дела обстоят нормально, население ежегодно растет и некоторым иногда даже кажется, что слишком растет. Численность населения Земли достигла 7,7 миллиарда человек в 2019 году, а к 2050 она может вырасти еще на 2 миллиарда и составит 9,7 миллиарда человек. А если все и так хорошо, то зачем что-то менять? Поэтому общество не слишком заботится о том, чтобы все мы были счастливы. В политике всегда используют принцип минимализма. Если все работает, то зачем что-то улучшать, добавлять лишнее? Если будут слишком счастливы, то еще и рождаемость значительно возрастет. Возникнет угроза перенаселения, а это серьезная проблема. Поэтому обществу на твое состояние прямо скажем наплевать. Как ты живешь, что чувствуешь, это никому не нужно. Это важно только тебе. Что ты можешь сделать для себя уже сейчас? Осознай, что за свое состояние отвечаешь только ты. Никто не в силах осчастливить тебя или помешать твоему счастью. Никто. Но это просто замечательно. Ведь если все зависит от тебя, Значит, ты можешь достичь желаемого. Предлагаю пройти тест, который позволит тебе определить свой уровень счастья. Тест на определение уровня HQ. Happiness Quality. Засчитай себе один балл за утверждение, с которыми ты согласен. Первое. Каждое утро я просыпаюсь в предвкушении нового дня. Второе. Я не испытываю чувства вины. Третье. Меня не может вывести из себя чужое мнение или чья-то оценка. Четвертое. Я люблю свое тело и нашел для себя любимый вид физической активности или спорта. Пятое. Каждый вечер я искренне благодарю Вселенную, Бога или себя за прожитый день. Шестое. В случае незапланированных неприятностей мне достаточно нескольких минут, чтобы вновь прийти в состояние спокойствия и равновесия. Седьмое. Я благодарю родителей за все, что они сделали для меня. Восьмое. Рядом со мной люди, с которыми я хочу находиться, отдыхаю, развиваюсь. Девятое. Мне нравится способ, при помощи которого деньги благо приходят в мою жизнь. Десятое. Я ощущаю, что исполняю свое жизненное предназначение или реализую свой талант. 11 Я знаю, что каждую секунду со мной случается только лучшее из возможного. 12 Я знаю, что мир любит меня. 13. В любой ситуации я могу выбрать свою реакцию на нее и поступить из состояния любви. 14. В моей жизни отсутствует такое понятие, как негативные события или проблемы. 15. Почти всегда я чувствую себя расслабленно и спокойно. 16. Я завидую сам себе и считаю, что у меня самая лучшая жизнь. 17. Меня невозможно обидеть. 18. Я знаю и использую практики, помогающие высвобождению отрицательных эмоций. 19. У меня нет болезненных зависимостей от чего-либо или кого-либо. 20. Я знаю, что являюсь причиной всего, что происходит в моей жизни. Результаты теста. От 0 до 5 ты несчастен. Не волнуйся, это поправимо. Ты просто не знаешь инструментов, которые могут тебе помочь. От 6 до 10. Ты по большей части несчастен. Тебя редко что-то радует. Если захочешь, счастья может быть больше, но придется отказаться от ряда концепций, к которым ты привык. От 11 до 15. Ты почти счастливый человек. Но это почти может не измениться никогда, если ты не научишься работать со своим умом и управлять им. Путь к счастью займет немного времени, если ты захочешь. От 16 до 20. Поздравляю! Ты живешь счастливой жизнью. Зарази своим состоянием как можно больше людей. Итак, родители зачастую просто не умеют быть счастливыми, потому что их тоже этому никто не учил. А кто бы их этому мог научить? Их родители. Бабушки и дедушки? У них тоже не было урока счастья в школе. Вот и получается, что единственный человек на планете Земля, который отвечает за твое состояние, это ты сам. Это может показаться кому-то грустным, но на самом деле это отличная новость. Потому что прямо сейчас у тебя должно возникнуть понимание, что если все зависит только от тебя, значит это достижимо. Теперь попробуем понять, что же мешает этому. Что препятствует нашему счастью? Я уверен, что ты не раз задумывался об этом. Может быть, читал книги или смотрел какие-то правильные фильмы? Кино, как и литература, предоставляет нам замечательную возможность и пространство для изучения человека и окружающего мира. Оно позволяет нам погрузиться в психический мир героев, изучать их характер, эмоции, понимать их мысли и поступки. Ты смотрел фильм Ника Вуйчича «Цирк бабочек»? Посмотри» и ты узнаешь, что можно быть счастливым без рук и без ног. И вот, допустим, ты посмотрел классный мотивирующий фильм, прочитал потрясающую книжку о силе человеческого духа и решил, что все, с завтрашнего дня новая жизнь. Или с понедельника. Ну, или хотя бы с нового года. И что случается на следующий день? В понедельник? На следующий год? Да, в общем-то, ничего. Ни-че-во. То есть не происходит никаких перемен. Декорации остаются прежними, герои и положения те же. Счастье не наступает по умолчанию. Желание быть счастливым вовсе не гарантирует тебе счастье. Кто-то мечтает быть богатым, здоровым, умным, и что? Разве это означает, что он точно станет богат, здоров и умен? Есть другая причина. «Куда ведет тебя ум?» В это трудно поверить, но ответ на вопрос «что мешает нам быть счастливыми» довольно просто лежит на поверхности. И прямо сейчас ты его узнаешь. Дмитрий Хара «Сейчас я вам нарисую на доске ответ на вопрос «что мешает нашему счастью?» «Что это?» — рисует маркером на доске что-то непонятное. «Зал». «Штакетина?» «Галоша?» «Гроб?» стрелка, вершина айсберга, лайнер, пятиугольник, стрелка направо, погоны, неограненный алмаз, барашек в коробке, коробочка для счастья, презерватив. Дмитрий Хара. Замечательно. Сейчас вы увидите, как это работает. Я нарисовал какую-то ерунду, которую не назовешь ни пятиугольником, ни стрелкой, ни коробкой, ни айсбергом. В лучшем случае это можно назвать следом от маркера. Но у каждого из вас уже возникли свои интерпретации, причем все они разные. Если мы с вами еще пофантазируем полчаса, то, возможно, создадим новую концепцию спасения мира, новый символ веры, новую философию или идеологию. Из мастер-класса привычка быть счастливым. Добавляем перед рисунком букву «Я». На этом рисунке изображено то, что на самом деле мешает тебе быть счастливым. Именно это, в принципе, и руководит всей твоей жизнью. Речь идет о таком феномене, как ум. Да, именно он имеет власть над тобой, потому что именно ум выдает интерпретации событий, происходящих в действительности. Тебе с детства говорят, ты подумал, прежде чем сделал? Когда же ты, наконец, поумнеешь? Ты хорошенько это обдумал. Видимо, ты недостаточно умен. Таким образом, значимость ума возрастает до небес. Но сейчас мы разберемся с тем, что же на самом деле представляет собой ум, и стряхнем с него корону всевластия. На самом деле ум это, по сути, поисковая строка. Да, обычная поисковая строка в Google или Яндекс. Как ты думаешь, насколько эффективно жить, принимая решения на основе ответов Яндекса, например? Допустим, тебе хочется любви. Ты вбиваешь в поисковой строке Яндекса, что такое любовь. Сколько получишь вариантов ответов? Сотни миллионов, не меньше. И вот перед тобой все эти сотни миллионов ответов. Что со всем этим богатством делать? Выяснять экспериментальным путем верны ли ответы? И что будет, если ты начнешь тестировать каждый вариант? Хватит ли на это твоей единственной жизни? Я думаю, даже на то, чтобы все это прочесть, ее не хватит. Да и жалко тратить жизнь на бессмысленное занятие. И главное, поможет ли это тебе найти любовь? А если вспомнить, что в Яндексе еще есть картинки и видео, что ж, по крайней мере, может, будет весело. Одним словом, ясно, что сама идея выглядит утопичной. Или представь себе, что президент США садится перед компьютером и говорит «Окей, Гугл, как управлять Америкой?» и получает инструкцию, хотя некоторые думают, что это именно так и происходит. Как думаешь, это эффективно? Конечно, нет. Но именно этим ты и занимаешься в своей жизни. Ежедневно. 24 часа в сутки. Постоянно. Всю жизнь. Пойдем дальше в наших размышлениях. Откуда берутся сведения в Яндекс или любой другой поисковой системе? С тысяч сайтов, которые вообще никак не связаны с тем, от кого идет запрос. И самое интересное, то, что любой сайт может быть проиндексирован и даже выведен в топ, если есть уникальность слов. Ты можешь написать любую ерунду, например, о собачьих яйцах в рецепты любви, и сайт, скорее всего, войдет в топ, если ты сможешь написать оригинальный текст. Ну а в топе у нас то, что показывают по телевизору, пишут в журналах. Вывод. На запрос ты получаешь не какую-то уникальную информацию, а ту, которая тиражируется наиболее популярными источниками и ресурсами. А теперь возьмем человека как модель и подумаем, откуда он берет информацию и знания, на основании которых принимает решения и выстраивает свою жизнь. Откуда берутся те сведения, которые мы запрашиваем? Чтобы понять, как работает ум, приведу пример. С помощью чего обучается маленький ребенок? Способы разные. С помощью мамы и папы, методом проб и ошибок, исследует мир. Все это так, но что ему помогает аккумулировать этот опыт, запомнить его? Допустим, малыш идет с мамой по улице и видит, что по улице движется что-то непонятное. Он показывает рукой на объект и говорит у, -у, у Что говорит ему мама? Название непонятного объекта, например, машина. Так как уже есть ассоциация с определенным и вполне конкретным объектом, то появляется слово. Так ребенок узнает новые слова и выучивает их. В этом и состоит процесс обучения. Он видит какой-то другой объект и тут же идентифицирует его. Это машина или это трактор? Он уже различает автомобиль и трактор. Почему? У трактора колеса большие, а у машины маленькие. Малыш это запомнил. А это что? Машина? Нет велосипед. Почему? Два колеса, человек находится снаружи, а не внутри, все понятно. Постепенно эти понятия становятся все более разветвленными и сложными. Со временем ты понимаешь, что машина это уже не только бибика, это может быть посудомоечная, стиральная, поливальная, какая угодно машина. В течение жизни все слова обретают все больше оттенков значения. Понятия становятся все более сложными и многомерными. Допустим, тебе шесть лет. Ты идешь по улице с папой, смотришь, на улице стоит Лада Калина. Ты говоришь, о, машина. А папа в ответ, ведро с гайками. И ты думаешь, почему ведро? Почему папа сказал ведро, ведь я знаю, как выглядит ведро. Ты растерян и не знаешь, что тебе со всем этим делать. Но слово папы весомее, чем очевидные внешние признаки. Ты можешь дожить до 60 лет и думать, что это ведро. Ведь так сказал папа. А на самом деле это все равно машина, представляешь? Конечно, со словами и их значением не так сложно разобраться. В 15 лет откроешь энциклопедию и поймешь, что папа все-таки был неправ. Вот ведро, а вот машина. Но есть более сложные понятия, осмыслить которые нельзя, опираясь лишь на визуальный образ. Например, дружба. Подходишь ты, например, к папе и спрашиваешь, «Папа, что такое дружба?» Папа отвечает, «Ну, если друг к тебе в три часа ночи приехал, чтобы вытащить машину из кювета, то это друг». «А не приехал, значит, не друг», — думаешь ты. Ты приходишь к маме. «Мама, а что такое дружба?» «Мама, если кто-то пришел к тебе на день рождения, принес подарок, значит, он твой друг». «Ты идешь к деду». «Дед, что такое друг?» Это тот, с кем ты пойдешь в разведку. Ты очень любишь деда. Но в разведку, разумеется, ни с кем не ходишь, и машину из кювета ни разу не вытаскивал. Один рождение у тебя летом, когда все в разъездах. И что ты думаешь? Правильно, ты думаешь, нет у меня друзей. Может быть, так и проживешь до конца жизни с этой концепцией, только потому, что в разведку ни с кем не ходишь. Смех смехом, но именно так и происходит. Ум прочно связывает подобное утверждение в логические цепочки. Возьмем слово «любовь». Отвлеченное понятие и достаточно сложное. Что такое любовь? Известно, что любовь наполняет смыслом жизнь человека. Люди стремятся найти любовь, страдают от неудовлетворенной любви, считается, что любовь должна выдержать все испытания. Но есть ли определенность в таком толковании? Сам термин «любовь» вообще-то не единственное слово для обозначения явления. Часто говоря о любви, люди называют ее страсть, привязанность, симпатия, дружба. Спроси у всех своих знакомых, и поймешь, что концепции любви у всех разные и совершенно не совпадают. Что же делать? Ведь человек должен принимать в жизни решения, опираясь на четкую систему собственных представлений. Эта система необходима для того, чтобы понять, любишь ты меня или не любишь друг ты мне или не друг, и так далее. И исходя из этого, человек совершает какие-то действия. Но как определить, любовь это или нет, если ты не понимаешь, что означает это слово? Раиса Захаровна рулит. Помочь ответить на все эти каверзные вопросы должен человек, ответственный за выдачу информации. Кто в библиотеке отвечает за выдачу информации? Библиотекарь. И вот появляется наш любимый персонаж. Все, кто прошел перепрошивку, с ней знакомы. Запомни это имя навсегда. Эту чудесную даму зовут Раиса Захаровна. Дама во всех смыслах заметная и очень активная. Каждый представляет ее по-своему. У кого-то она в халатике и бегуди, у кого-то в латексе. В общем, эффектная, экзальтированная дамочка. У каждого Раиса Захаровна своя. Сидит эта энергичная мадам в библиотеке и выдает данные. И не только выдает. Периодически библиотека должна пополнять книжный фонд, и именно Раиса Захаровна принимает решение, что брать в библиотеку, а что не брать. И как вы думаете, какие критерии у нашей Раисы Захаровны? Критерий 1. Оценка. Деятельная и инициативная библиотекарша оценивает все по системе плюс-минус. Все ее решения находятся в плоскости двойственности. Хорошо, плохо, нужно, не нужно и так далее. Если минус, нам это не нужно. Если плюс, да, берем. И все, что не соответствует плюсу, она отвергает. Дмитрий Хара. На что Раиса Захаровна опирается в своей оценке? В терминологии библиотеки? Зал. На опыт, статистику, нравится, не нравится. Далеко или близко находятся книжки? Дмитрий Хара. Все еще проще. Она исходит из того, есть ли в библиотеке соответствующая полочка. И больше ее ничего не интересует. Вот поэтому и не наступает перемен в твоей жизни. Ты посмотрел мотивирующий и вдохновляющий фильм о счастье, послушал лекцию Дмитрия Хара, посетил несколько разных тренингов и думаешь, все, я понял, начинаю прямо с сегодняшнего дня. Приносишь Раисе книжечку, то есть свое намерение начать новую жизнь. И что она делает, если в библиотеке нет для этой книги нужной полки? Нет, не в топку. Захаровна хитрее и изобретательнее. У нее есть черный ящичек с названием «Черт знает что», и она выбрасывает книгу «Твои намерения, желания, потребности» туда. Возможно, на ящике написано «Потом разберусь», это не столь важно. И пылятся годами прекрасные, мотивирующие, вдохновляющие, умные и полезные книги в этих ящиках. Она определила им должное место. В ящик. Раиса Захаровна знает, как лучше для тебя. А на следующий день ты с утра приходишь. Раиса Захаровна, где у нас там? Она в ответ. Да где-то там. Ты. А как жить-то? А она хитро. Ну вот же, целая библиотека есть. Выбирай из нее. И ты вынужден выбирать из того, что есть. В итоге ты делаешь то же самое, что и вчера. И так по кругу. Всю жизнь. Без изменений. Без перемен. Знай, Раиса Захаровна очень жесткая библиотекарша. Ее бы в кожу одеть и плетку в руки дать. Она бы не упустила такой момент и научила тебя тому, что хорошо, а что плохо. Она никогда ничего лишнего не позволит. Оценка работает безупречно. А как все это работает в твоей реальной жизни? ты узнаешь в следующей главе. Что ты можешь сделать для себя уже сейчас? Самым важным для тебя знанием на этом этапе является то, что опыт через ум не заходит. Даже если ты прочтешь тысячу умных и очень правильных книг по саморазвитию, посмотришь лучшие фильмы о счастье, этого недостаточно для того, чтобы быть счастливым. Намерение не гарантия успеха. Не пытайся заучивать формулы счастья и внедрять эффективные методики. Они только создают иллюзию перемен. С ними ты получаешь массу вредных стереотипов и чужих убеждений. Ты попадаешь под власть этих убеждений. Для того, чтобы твое мироощущение изменилось, чтобы ты почувствовал себя радостным, счастливым, окрыленным, должно измениться твое сознание.